Крахмал картофельный 30 г. Как приготовить майонез с горчицей и хрен. Майонез можно сделать самим. Тщательно отделите желтки сырыхиницы от белку. Добавьте в желткам готовую горчицу, соль, сахар и хорошо размешайте. Смесь охладите. Растительное масло охладите до той же температуры и взбивая венчиком, вливайте в полученную смесь Коня обезжирится однородная сметанно-образная масса. После этого добавьте 3%-ный столовый уксус и хорошо размешайте. На 200 г майонеза, два желтка, горчица 30 г, соль 20 г, сахар 20, масло растительное 70 г, уксус 15 г. Горчица яблочная. Испечь хорошо кислые яблоки, горячими протереть сквозь сита. Положить горчицу, перемешать, прибавить сахар. Развести уксусом с кипяченым со специями, как для маринования. Можно положить соль. К употреблению горчица готова через 3 дня. Яблоки 300 г, горчица готовая 100 г, сахар 75 г, вода 0,1 литра, уксус 50 г, соль по вкусу. Горчица столовая. В горячую воду добавить сахар, соль, корицу, гвоздику. Вoverline list и варить до полного растворения сахара и соли. Полученный отвар процедить, охладить, добавить уксус и размешать. Горчичный порошок просеять, смешать с отваром, 50% и тщательно растереть. Помешивая масса, добавить остальной отвар и растительное масло. Для того, чтобы горчица была хорошего качества, необходимо дать ей созреть в течение суток. Можно приготовить горчицу без корицы и гвоздики. Горчица сухая 150 граммов, вода 25 сотых литра, уксус 100 граммов, сахар 20, масло растительное 15, соль 20, корица 1 десятая грамма, гвоздика 1 десятая грамма. Хрен можно приготовить двумя способами. Первый способ. Корни хрена замочить в воде, поскоблить ножом, обмыть, измельчить на мелкой терке. Залить почти ровным по объёму количеством кипятка и закрыть крышкой. Затем приправить сахаром, солью и уксусом. Можно добавить в готовый хрен тёртую варёную свёклу. Хрен 100 г, уксус 3%-ный 80, вода 0,1 л, сахар, соль по вкусу. Второй способ. Хрен очистить, отмыть, натереть, приправить сметаной, солью, сахаром и перемешать. Сметану можно заменить майонезом. 300 г сметаны или майонез, 70 г сахар, соль по вкусу. Пряности и приправы. Ценность пищи, как известно, определяется содержанием в ней основных питательных веществ. Но мы оцениваем блюда не столько по содержанию в нём белков или жиров, витаминов или минеральных солей, сколько по внешнему виду и консистенции, вкусу и запаху. Чтобы сделать блюдо привлекательным и вкусным, требуется не только совершенство технологии и мастерства кулинаров, но и небольшие добавки, позволяющие улучшить вкус и аромат, структуру и консистенцию. Речь идет о пряностях. Небольшое количество их полезно здоровому человеку, так как вызывает усиленное выделение пищеварительных соков, что способствует усвоению пищи. Излишнее количество вредно пищеварительным. Ибо раздражает пищеварительные органы. Кому ис кулинаров неизвестно действие щепотки перца, палочки ванили. Эти и десятки других добавок, применяемых в ничтожно малых дозах, сами по себе не обладают питательной ценностью, но незаменимы при приготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий. Главная цель применения пряностей состоит в том, чтобы подчеркнуть натуральный вкус пищи. Это мой излишек их обычный, только хочу их билды. Особо следует сказать об употреблении чеснока. Готовь блюдо, в котором должен присутствовать только запах чеснока. Лучше заправить его соком этого растения. Приготовляя салат, можно салатник натереть чесноком. Это придаст блюду тонкий пикантный вкусовой оттенок, намёк на присутствие чеснока. Общеизвестно, что чрезмерное потребление оксиса наносит ущерб здоровью. Поэтому нужно по возможности заменять оксис лимоном.